Ну и что ж? Я уже ничего не ждала. Начала привыкать к одиночеству. Намикнули грустья зеркала, представляйся по имени одиночеству. Мексиканские фильмы любя с героинями плакали поровну. Но когда увидала тебя, Резнь рванула в обратную сторону. Ну и что, что обожглас? И не очень молода. А тожогов не осталось в моём сердце ни следа. Обжигалась? Что ж такого? Это с каждым может быть. Я ещё 100 раз готова обжигаться и любить. Все забытые вспомни в словах. Молодой я вдруг стала, по-прежнему. Снова кругом пошла голова, переполнившись мыслями грешными. Как сладка мне ночейка была, как к утру расставаться не хочется. Намикнули, смеясь, зеркала. Рановата по имени, ой, чистоту.